Глава двадцать пятая. Передышка и цель. «А теперь, Ян, послушай меня внимательно». Старик повернулся ко мне, всматриваясь в глаза. «По какой-то причине резонанс миров ускорился, и я могу лишь предполагать из-за чего. Но то, что тебе следует остановить его, закончив дело инициативы трибунала, несомненно». «В ином случае изнанка станет едина с реальностью соцветия миров, разрушив даже тот шаткий миропорядок, что царит в соцветии сейчас». «Почему я?» «Вопрос очень хороший. После появления я ощущал, как различные обстоятельства буквально кидают меня в самое пекло разборок сильнейших и всего соцветия». «Так уж получилось, что ты, Ян, Единственный человек в соцветии способен использовать связь единства и получить доступ к местонахождению шпиля. К тому же, как ты можешь видеть, и серебряные, и золотые миры сейчас несколько заняты. «А что произойдет с мирами и людьми после единения с изнанкой?» — спросил я, уже примерно представляя ответ. Фундаментальные законы перестанут действовать. Сущности изнанки, да и сама изнанка — станут едины с реальностью. К примеру, когорты и силы темных богов фиолетового мира перестанут быть ограничены границами изнанки и полноценно войдут в миры, как полноправные его обитатели. Что ж до людей, то они, скорее всего, сольются со своими тенями, став чем-то средним. Наверное, так можно сказать. Мне трудно предположить, как это будет выглядеть в действительности, Но могу с уверенностью утверждать, что это станет кульминацией идущего в соцветии вот уже несколько столетий катаклизма. Мир без жизни и смерти, тени и живые перемешаются, став единым целым. Когда-то это была наша мечта, и моя в том числе. И что заставило вас изменить свое мнение? Я посмотрел на старика, оторвавшись от наблюдения за башней. — Ты задаешь странные вопросы, Ян, — улыбнулся старик. — На твоем месте, я бы сейчас думал и спрашивал, совсем другое. У нас не так много времени. Твое израненное тело сейчас лежит в реальном мире. Сестра с сотоварищами неизвестно где, а мир готов вот-вот рухнуть в бездну нежизни. Тебя же интересуют лишь мои мотивы. Я почувствовал себя глупо. Сон явь успокаивал. Мысли здесь текли вяло, из-за чего мне в голову приходили совсем не те вопросы, что должны были. То, что я спросил, сейчас действительно было не так важно. Старик с понимающей улыбкой смотрел на меня, явно хорошо видя мои мысли. «Алиса и твои товарищи из-за вызванные усилением резонанса, сейчас раскиданы по всему Серебряному миру». Дэниэл не стал дожидаться и сам начал говорить. «Моя сила в Снеяве позволяет лишь отчасти понять, где они находятся. Твою сестру забросила в самое неприятное место из всех возможных сейчас, столицу империи». Старик поднял руку, останавливая мою попытку продолжить расспросы. Это не совсем случайность. Из-за начавшейся войны император использовал силу своего дворца, чтобы замкнуть некоторые магические линии Серебряного мира на столице, превратив весь город в, по сути, огромный магический магнит. Что же до связи единства, то не беспокойся. Она не уничтожена, но ее состояние уже нельзя назвать стабильным. И коря реальности, которые должны были обеспечивать стабильность связи, И некоторые части соцветия быстро разрушаются, не выдерживая нарастающие силы резонанса. И единственная возможность остановить надвигающийся кризис, что ты и сам понимаешь, — это уничтожить шпиль. Ты все правильно понял еще тогда валом мире. Именно эта башня и является главной причиной разрушения соцветия миров». Я перевел взгляд на колоссальную башню, уходящую ввысь и теряющуюся где-то в небесах. От одного ее вида душа уходила в пятки. «Уничтожить эту махину?» «Хоть это и непросто, но вполне возможно», <соскопырщик> — прочитал старик мои мысли. «Не забывай, я был одним из тех, кто создавал шпиль, и я же помогу тебе его уничтожить. Но перед этим нам нужно вернуть Алису». И постараться заручиться поддержкой как можно большего количества сильных людей. Инициатива трибунал все подготовила для атаки на шпиль, но не успела самую малость, оказавшись под ударом одного из существ, пришедших из-за пределов соцветия. Я... В голове вертились вопросы и мысли. Уж слишком все, что говорил старик, казалось мне странным. Меня настойчиво толкали вперед, не давая возможности выбрать или хотя бы просто обдумать происходящее. «Мир рушится, Ян», — перебил меня старик. «Наше время на исходе, и либо ты поможешь мне остановить разрушение, либо мы все умрем. Соцветие миров обречено». В этот момент все вокруг начало стремительно выцветать, я с удивлением оглянулся, понимая, что происходит что-то странное. «Мои силы на исходе», — пояснил старик. «Ян, ты сможешь получить доступ к связи единства, когда Буря чуть успокоится. Воспользуйся этим, чтобы забрать Алису и проникнуть в мир шпиля. В связи единства должен иметься портал, ведущий сюда. Я буду ждать тебя здесь». Дэниэл протянул вперед свой посох. «И найди оружие, способное противостоять силе скульпторов реальности. В прошлую нашу встречу я тебе об этом говорил. Постарайся...» Я открыл глаза. В голове вспыхнула такая боль, что я, не удержавшись, зашипел точно змея. «Чего расшикался?» Раздраженный голос белого тигра раздался где-то над моей головой. «Лежи смирно! Тебя знатно потрепало!» «Седьмой, как мое состояние?» Мысленно спросил я, хотя отлично чувствовал, что дела не очень. «Протокол Феникс нивелировал смертельное воздействие силы опоры носитель». Тут же ответил мне конструкт. «Ваше состояние остаётся тяжёлым. На данный момент, благодаря вмешательству боевой брони трибунала и запущенным мной процедурам восстановления, вы способны двигаться, однако делать этого я вам не рекомендую». «Как будто у меня есть выбор». Я хмыкнул, осматриваясь вокруг. «Без вмешательства врачей или продвинутого медицинского оборудования самостоятельно я смогу восстановить вас за восемь дней. Прогноз предварителен», — добавил седьмой. «И чего молчим? Опять со своим зверьком внутренним общаешься!» Мне показалось, Илья Шкафель сейчас более раздражителен, чем обычно. Со мной все в порядке, если можно так выразиться, когда у тебя болит каждая часть тела. Я закашлялся, чувствуя, как все внутри в буквальном смысле переворачивается. «Седьмой ты был в яви старика?» — без особой надежды спросил я. «Вы находились в яви носитель?» Тут же переспросил конструкт, похоронив эту зарождающуюся надежду. Пришлось рассказать ему содержание разговора со стариком, а также поделиться своими сомнениями по поводу всей ситуации и нашего места в ней. «Подозрения в том, что нас кто-то ведет, у меня появились уже очень давно, но я каждый раз отметал это как невозможное. Слишком уж сложно получалось, в каком-то смысле даже невозможно. Однако мысли о том, что мы лишь фигуры на доске, нет-нет, да и появлялись». «Ваши предположения не лишены смысла, носитель», — ответил мне седьмой после секундной паузы, явно обдумав услышанное. «Слишком много совпадений, выстраивающихся в цельную картину. Однако судить о том, кто нас ведет и что ему нужно, у меня сейчас нет возможности». «Ладно, давай пока сосредоточимся на малом. Вначале найдем Алису и других, а уже затем будем думать дальше», — решил я, пытаясь подняться и отвлечься от боли. «Седьмой, ты все еще не можешь открыть проход к связи единства». «На данный момент она не отвечает, носитель», — ответил тот мне. Однако во время боя с опорой мне удалось почувствовать отклик со стороны связи. Вероятно, человек в яви говорил именно об этом. «Осталось дело за малым. Выжить в центре города, где идут боевые действия между гвардией и стражами кланов», — заметил я, не удержавшись от кривой улыбки и дождаться, когда проход откроется. «Чё ты лыбишься?» — подозрительно посмотрел на меня белый тигр. «Знаешь ли, с такой улыбкой можно и посчитать, что ты того!» Мне стоило больших трудов не послать его подальше. От накатывающей волнами боли мутилось сознание, а взгляд, такое ощущение, сократился до небольшой трубы, через которую я смотрел на окружающий мир. Если бы не помощь седьмого и боевой брони трибунала которая хоть практически и превратилась в лохмотье, но все еще поддерживала меня, я бы не сделал и пары шагов. Вокруг все было заковано льдом и туманом, поднимающимся в небеса. Сила опоры и не думала уходить. Как я понимаю, сейчас большая часть района представляла собой вот такую ледяную картину. Очень сомневаясь, что помимо меня хоть кто-то выжил в эпицентре нашего сражения. Я повернулся к лежащему неподалеку старику. Нужно его проверить. Шаг. Второй. Третий. Мне удавалось идти. И с каждым новым шагом делать это становилось проще. Постепенно боль начала отходить на задний план, а зрение практически вернулось, вместе со способностью нормально мыслить. Я остановился перед останками некогда одного из сильнейших людей серебряного мира. И этот в итоге недооценил меня, за что и поплатился. Возле старика я заметил лежащую трость. Ту самую, что недавно смогла противостоять одинокому. Кстати, о нем я только сейчас заметил, что держу клинок в левой руке, и неловким движением вернул его в ножны, ощутив благодарный толчок в руку. Клинок, как и я, сильно устал. Гвардейская форма старика не имела знаков различий, поэтому понять, кем был этот опор, мне уже не суждено. Предполагаю, что из внешнего отдела, именно к нему относилось большинство опор гвардии. Надо найти нормальное укрытие, где я могу хотя бы пару часов заниматься собственным восстановлением. Я посмотрел на тигра, ощутив опускающуюся на плечи усталость. Ну, или чуть больше пары часов. «Хорошо», — кивнул тот, не став славопровидению ворчать. «Ты так и не почувствовал, Алиса?» Остановил я его, когда тигр уже собирался исчезать. «Нет, ничего. Даже отголосков нет, как это было в Золотом мире». Мне сказали, что она должна быть в столице. Я подошел ближе к трости, рассматривая ее на расстоянии. Брать в руки чужое оружие, особенно мага, было бы полнейшей глупостью, поэтому ограничился только этим. — Сказали? Тигр подозрительно посмотрел на меня, наклонив голову и обдумывая сказанное. — Возможно, ты и прав. Из-за этой войны я вообще ничего уже не чувствую. С этими словами он пропал, уйдя на поиски временного укрытия. Ну а я двинулся прочь из ледяного сада, в который превратился парк, чтобы попасть уже в ледяной город с полуразрушенными от попадания морозной глыбы зданиями. В моем текущем состоянии думать о том, чтобы вызвать летающий кусок земли, не приходилось. Дойти бы на своих двоих. Сжав зубы, я упрямо двигался вперед. Несколько раз на моем пути попадались вмерзшие в лед люди, стражи и гвардейцы все, кому не повезло оказаться в эпицентре нашего со стариком противостояния. А вот это интересно. Я остановился перед очередной фигурой, застывшей внутри промерзшей глыбы. Уже хорошо знакомая мне ящерица. И теперь, когда я смог рассмотреть ее поближе, все окончательно встало на свои места. Да, носитель, ваши подозрения полностью оправдались. Это существо несет в себе изменения одного из хорьков. Того, что напал на нас в синем мире. Согласился со мной седьмой. Его захватили рухи, а позже эти технологии, судя по всему, перехватили белые драконы. Я кивнул, сразу же понимая, о чем говорит конструкт. Теперь они используют этих тварей в войне. Все верно, носитель. Предполагаю, что изменения этого хорька касались полученной адаптивной части конструкта и передаются с помощью крови. Отсюда и такое количество зараженных. Они, можно сказать, размножаются с помощью крови, хотя технически это скорее передача способностей к восстановлению и адаптации. Я сразу же вспомнил о других хорьках. Всех их, кроме Кроу, успели захватить. И если говорить об оставшихся двух, то они были куда опаснее этой ящерицы-переростка. Вот уж с кем я бы не хотел сталкиваться. «Я нашел подходящее место!» Возле меня появился белый тигр, прервав поток мыслей, или даже скорее дрему, в которую я впал, остановившись перед закованным в лед ящером. «Одно из наполовину уцелевших зданий. В его подвале находится что-то вроде убежища на случай прорыва врат. Тебе понравится». «Веди», — выдохнул я в очередной раз, заставляя себя передвигать непослушные ноги и мысленно обещая, что пока не доберусь до цели, останавливаться больше не буду, ибо рискую просто рухнуть без сознания. Как и говорил Белый Тигр, это оказалось одним из покинутых убежищ города, которые предназначались для спасения во время спонтанного открытия врат. Горожане часто пользовались им, судя по чистоте, запасу продуктов и заранее подготовленных одеял. Перед тем как вести меня сюда, Ишкафиль проверил дом и все окрестности на предмет опасностей и выживших, стражей или гвардейцев. В текущей ситуации встречаться не с теми ни с другими мне откровенно не хотелось. Сколько ты планируешь здесь оставаться? — спросил Тигр, пока мы спускались по бетонной лестнице на минус первый этаж, где располагалось гражданское убежище. — Если повезёт, не больше двух-трёх часов. Дальше уже опасно. Но что-то мне подсказывает, что тремя часами тут будет не обойтись. Я сейчас даже мухи не обижу. В таком состоянии передвигаться по городу самоубийство. Поэтому сейчас мне не на кого больше положиться из шкафыль, кроме как на тебя. — Тоже мне удивило хмыкнул в ответ тигр, хотя я видел, что ему приятно. Ещё совсем недавно я зависел исключительно от него. Он сопровождал меня валом мире, оберегая от встреч с опасными тварями, несмотря ни на что, оставаясь рядом. «Спасибо», — с чувством сказал я, ложась на одной из панцирных кроватей, на которой не было даже матраца. Сейчас удобство заботило меня меньше всего. Да и боевую броню, пускай и повреждённую, я снимать не собирался. «Чего это ты?» С подозрением спросил Тигр, явно удивленный моей внезапной искренней благодарностью. Отвечать я ему не стал, уже погруженный в общение с интерфейсом брони трибунала. С помощью седьмого я попытался изменить конфигурацию блока первой помощи на поддержку пользователя. Согласно тому, что мне сказал конструкт, изучавший инструкции боевой брони, это можно сделать принудительно. В таком случае комплекс помощи перестанет поддерживать меня в состоянии на ногах и перейдет к непосредственному излечению — если можно так выразиться. Потенциально, вместе с действиями седьмого, это поможет излечиться куда быстрее, чем через восемь дней, как он сам подсчитал. «Даже с помощью медблока боевой брони я не могу гарантировать ваше восстановление раньше, чем через пять 6 дней, носитель», пояснил тут же Конструкт. «Что ж, это неплохо. Не стал я с ним спорить. А теперь, пока у нас есть немного времени, прежде чем меня срубит усталость», Расскажи о протоколе Феникс, что это такое и почему ты его использовал в тот момент, когда мне угрожала опасность. Протокол Феникс — это технология последнего шанса магических конструктов типа Саглядатой. Состоит из двух независимых блоков. Первый — использование ресурсов организма для сохранности тени и матрицы личности. И второй блок — запуск полученного слепка души к одному из ретрансляторов трибунала или создателей. Стоп! Что? Я замер, когда до меня вдруг дошло, о чем говорит седьмой.